Глава восьмая Уже с самого утра зима принаряжала город праздником. Сначала раннее утро запуталось в ворохе пушистого снегопада, а потом тучи ускакали дальше. И когда Ника вышла на улицу, то в глаза ударил яркий солнечный свет. Она задрала голову вверх и словно окунулась в холодный хрусталь синего неба. Ника полюбовалась на заколдованную стужу и красоту и поспешила дальше. Дел перед праздничной ночью было очень много, а ещё ей предстояло с Кармановым и Норой ехать за покупками. Её поражало, с каким энтузиазмом взялся Сергей за подготовку к Новому году. Они уже с утра созвонились раз 10 по телефону и сверили список блюд, которые собираются готовить. Некоторые ника не то, что не пробовала, а даже не слышала про них. Но больше всего ей понравилось название "Жаба в норке". И они с подругой выдохнули с облегчением, когда узнали, что, во-первых, в составе нет рептилий, а во-вторых, оно названо не в честь норы. Больше всего Ника смеялась, когда Карманов долго и увлеченно рассказывал про историю блюда, а потом, видимо, сообразил про название и посмотрел на Нору, которая все это слушала с очень скептическим выражением лица. Ника забежала в пару магазинов возле дома и уже готова была вернуться, как ее окликнул знакомый голос: "Ника, привет!" Затрясчала высокая темненькая девица, чудом державшаяся на гололеде на тонких каблучках. Настя, на здравствуй! Ника помахала рукой приятельнице, которая раньше преподавала с ней в одной школе. Как ты, сто лет тебя не видела? Настя протянула ей руку на встречу. С наступающим тебя. И тебя? Да я хорошо. Ника прекрасно помнила, как Настя, когда еще преподавала в младших классах, все свое время тратила на филигранное плетение сплетин. Ничего особенного не происходит. А ты прям красотка, я посмотрю. Она оглядела точенную фигурку девушки, затянутую в коротенькое платье и легкую шубку до пояса. Ой, мы в гости едем с моим женихом. У него здесь магазин, в прошлом месяце открыли. Она указала рукой на недавно открывшийся отдел, где нику два раза уже нещадно обвешивали. Он у меня само золото, заботливый, обходительный. А, понятно. Говорят, ты с мужем разошлась. В глубине тёмных глаз девушки стал разгораться огонёк любопытства. Теперь Ника поняла смысл выражения "как кобра перед прыжком". Настины зрачки расширились, она нетерпеливо облизала губы, боясь пропустить хоть какую-то крупицу подробностей. Но лить сладкий нектар с плетен про саму себя сегодня Ника была не намерена. "Да? Я не слышала", пространно ответила она и пожала плечами. Со стороны это выглядело как ответ о совершенно постороннем человеке, и Настя даже впала в некоторый ступор. В смысле, ты не слышала, о чём, что с мужем развелась? Настя о терапевела уставилась на неё. Вдруг за спиной у Ники хлопнула дверь магазина, и её собеседница просветлела лицом. Ой, Аличек, иди, я тебя с Сагеей приятельницей познакомлю. Поступеньем быстро сбежал молодой человек и заговорил с сильно выраженным кавказским акцентом. Иди в машину. Что юбку до жопы не натянуть было? Ты меня везде позоришь. Мне к друзьям с женщиной или шалавкой ехать? И продавщицы совсем обнаглели. Я тебе говорил, сама вставай в ларёк перед праздником. Но ты же цаца. Мужчина нервно одёрнул юбку Насти и схватив её, потащил за собой к машине. "Приятно познакомиться", крикнула вслед Ника и вскинув руку, подняла большой палец вверх. "Жених во! Сама галантность". Настёна Не упусти её. Усмехнувшись, Ника покачала головой и поскакала к дверям магазина. Потом вспомнила, что собственна уже всё купила, развернулась и побежала домой. На подходе к парадной во дворе прогуливалась Любовь Тимофеевна. Соседка, увидев Нику, остановилась с торжествующим видом, и женщина поняла, что старушка поджидает именно её. Здравствуй, Никоша. Доброе утро, с наступающим, как можно более миролюбиво сказала Ника. А тебя там твой дожидается с букетом? Хитро улыбаясь проговорила соседка. Который? Ляпнула Ника и сразу же осеклась. Ее чувство юмора заводило ее все дальше в непролазный лес сплетин. А я смотрю, ты в них уже путаешься. Нервно дернулась старушка и, развернувшись, быстро пошла прочь. Кого там еще не легкая принесла? Пробормотала Ника. Она раздумывая зашла в подъезд и, когда добралась до квартиры, никого не заметила. Ника пожала плечами и отперев замок, поставила сумки на пол. Она услышала какое-то шевеление позади себя, и на глаза ей легли прохладные ладони. Ника чуть дёрнулась, замерла и произнесла шёпотом: "Егор?" "Ника!" взвизгнул позади неё Вадим. "Ну какой Егор? Ты вообще обалдела?" Ника развернулась и увидела чисто выбритого Вадима в новеньком костюме. Видимо, этот торжествующий вид должна была венчать улыбка. "Что ты здесь делаешь?" И как ты сюда попал? Я здесь с тобой живу. Он указал на чемодан, стоящий в коридоре, а меня Норка пустила. Я сказал, что мы с тобой помирились, и ты отправила меня чемодан поставить, а Норка ушла в салон. Вадик, ты меня достал. Ника устало присела в коридоре на маленькую табуретку. Что ты сюда таскаешься? Кто такой Егор? Прищуривая глаза, проговорил в ответ Вадим. Не твоё дело. Ника почувствовала, что желудок её сводит словно жгутом. Женщина вдруг позеленела, искачив со стула, оттолкнула Вадима и бросилась в туалет. Нику трясло, и выворачивала минут через 20 она на трясущихся ногах выползла наружу. Что с тобой? Мужчина дал ей стакан с водой. Креветки вчера училась делать. Проклятые морепродукты. Иди-ка поищи на полке абсорбент какой-нибудь. Ника выпила воды и присела за кухонным столом. Весь праздник коту под хвост, расстроенно проговорила она. Чего узелать тебе? Да, пожалуй. Мир вдруг стал каким-то прежним и уютным, без сложности расставаний, без этой трясины трагикомических ситуаций, в которые себя ежедневно загоняла Ника. Кипящий чайник, бульканье воды, начавшийся снегопад. Нике вдруг захотелось, чтобы всё вернулось на круги своя, даже после того, через что они с Вадимом прошли. Держи. Вадим аккуратно поставил на стол кружку, от которой поднимался аромат чебреца и мяты. Спасибо. Вкус какой-то знакомый. Ника улыбнулась и взглянула на него. Как у тебя дела? Никак, он пожал плечами. Балтаюсь между домом и работой. Понятно. Разговор ни о чём не клеился. Общие фразы повисали в воздухе, пока вдруг в дверь не позвонили. Кто это? досадно проговорил Вадим. Не знаю, сейчас откроем и увидим. Ник разкрыла дверь, даже вздрогнула. Лара Удивлённо проговорила она. Этот кобель у тебя? гневно прорычала женщина. Ну, если ты о нашем общем знакомом Вадиме, то да, осторожно произнесла Ника. Отлично. Не спрашивая разрешения, Лариса быстро прошла в квартиру и ринулась на кухню. Когда Ника пошла за ней, то увидела странную картину, а именно то, что Лариса и Вадим стоят друг напротив друга на её же жилплощади и ругаются. А я вам не мешаю? спросила Ника. Нет, Ты посмотри, какой кабельина! Ребенка мне заделать, он все-таки заделал, а теперь пошел на попятную. Лариса поставила руки в боки и призывала Нику в свою поддержку. Ну хоть ты ему скажи, ничего же и вроде люди. Вадик, так поступать не хорошо, проговорила ошарашенная Ника. И жениться он на мне не желает, говорит, что ты ему развод не даешь. Не-не-не, запротестовал Ника. Я хоть сейчас. Нику все больше забавляла эта ситуация. Неприятный горошеный осела та минутная слабость, которая она поддалась. Но сейчас ей уже было даже интересно, чем всё закончится. Ника, она не умеет готовить, она не гладит мои рубашки, а теперь я ещё и должен вскакивать по ночам и бегать за покупками. Вчера апельсины, сегодня клубника, да я столько не зарабатываю, чтобы ей каждый день такие подарки делать. Вадичек, ну ты же хотел ребёнка, проговорила Ника. Все твои мечты сбылись? А дальше это уже роль мужчины и добытчика. Так что теперь тебе нужно думать, как обеспечивать семью. Кстати, насчёт жилья. "Ника", проговорила Лариса и замолчала. "Ты знаешь, у меня и у Вадика своей квартиры нет. Мы живём в моей съёмной, но это очень бьёт по бюджету, так что придётся вам с Вадимом разменять вашу квартиру". Ника, наверное, минуту молча смотрела на них, переводя взгляд с одного на другого. "Серьёзно? Вы совсем обалдели, что ли?" Я должна свою квартиру отдать вам для счастливого в ней проживания? Вадик сказал, что это ваша общая квартира, упрямо проговорила Лариса. Лара, ты чего меня первый день знаешь? Ты вроде в курсе, что это была собственность моих родителей, и потом она досталась мне и Стасу. Но Вадик сказал, что он дал половину денег, когда ты заложила квартиру, воскликнула Лариса. Ника просто застыла от такой наглой лжи. Куда я её заложила, Лариса? Она стала даже говорить шёпотом. Вы себе, по-моему, какой-то странный мир придумали, где я вам что-то всё время должна, Ника развела руками. Ребята, я вас очень прошу, идите с миром. Сегодня праздник, и в этот день принято выбрасывать из своей жизни всё старое. Давайте нажмём кнопку удалить и сотрём все наши взаимосвязи. Ника вздохнула. Лариса, я уже давно подала на развод. Просто Вадим никак не хочет идти на контакт и сходить со мной в ЗАГС. Это так Лариса метнула настоящего в углу мужчину взгляд. Всё, что она говорит, правда? Лариса, мы просто с тобой поторопились, неуверенно пожал плечами он. Но не готов я ко всему этому. И мне кажется, что я ещё люблю Нику. Я не до конца в себе разобрался. Офигеть, какой ты сложный. Как ребёнка внутрь меня пристроить так ты быстро сообразил, сказала Ларисе, и нижняя губа её задрожала. Лар, ну, может, аборд? Срок-то маленький, я вам мать спросила, она сказала: "Можно, как ты одна ребёнка-то растить будешь? А с мелким потом никто тебя не возьмёт. Мама моя советует так не делать", проговорил Вадим. Ты совсем умом тронулся, Ника развернулась к нему. Вадим, ты ещё хуже, чем я думала. Ника увидела, как побледнела Лариса. Женщина быстро подставила ей стул, налила в стакан воды и усадила за стол. Она к краям глаза заметила Нору, которая, видимо, давно стояла в дверях и кивком головы попросила помочь. Передав обессиленную Лару, Ника развернулась к Вадиму. "Ника, что ты её защищаешь? Она у тебя мужика увела, а ты с ней цацкаешься?" как-то по-бабски взвизгнул Вадим. "Вот зачем она сейчас пришла?" "Окно или дверь?" спросила Ника, медленно приближаясь к нему. "Что?" Вадим нахмурился и осёкся на полуслове. "Окно или дверь?" Повторила она. И вдруг, не дожидаясь ответа, Никар рванула на себя оконную раму, и в тепло квартиры клубами потёк холодный воздух. Женщина быстро ринулась в коридор, вернулась, таща за собой ярко-жёлтый чемодан, который принёс с собой Вадим. В одно мгновение, перед изумлённым взглядом мужчины, ярким пятном прилетел его багаж. Снизу послышался треск и поток отборных ругательств. Ты совсем дура, что ли? У Вадима от такого поступка даже сел голос и слышался лишь писк. Да, честно призналась Ника, потому что я 10 лет своей жизни потратила на тебя, а теперь беги, собирай свою шмотьё, а то дядя Котя опять твои тряпки перетаскает к празднику приоденница. В одну минуту Вадим испарился, и в воздухе повисла тишина. Ника закрыла окно, зябко поёжилась и накинула на себя шаль, висевшую на стуле. Она молча присела за стол и глянула на Ларису. Лара, не зря говорят, что на чужом несчастье своё счастье не построишь. Но поверь мне, Вадим, это не вариант для счастливого замужества. Как человек, который считался твоей подругой, я бы не рекомендовала тебе. Иди в жопу, вдруг перебила её Лариса. Обе туда идите. Мне ещё всякое бабское барахло будет морали читать. Ты мужика не смогла удержать, а я смогу. На этом Лариса выпрямилась, её хвори мгновенно улетучилась, и она вышла, громко хлопнув входной дверью. Нора с Никой переглянулись и, не сговариваясь, развели руками. Без комментариев, сказала Нора. Да какие уж тут комментарии? Наверное, переехать придётся, чтобы их больше не видеть. Стас никак не мог придумать новый формат тех абажуров для светильников, которые требовались для последнего заказа. Он пересмотрел уже все каталоги, перелистал кучу журналов и посетил массу сайтов, но всё было не то. Настроение у него было далеко не праздничное, и он даже думал о том, чтобы лечь спать пораньше. Когда очередной эскиз полетел в мусорную корзину, он подумал о том, что всё-таки нужно вспомнить о совести и съездить к сестре навестить её. Приехав к Нике, он застал двух подруг сидящими за столом в каком-то полном недоумении. Что у вас случилось? осторожно спросил он. Ника пожала плечами. Лариса с Вадимом приходили делить нашу с тобой квартиру. А? И чего? Поделили? Нет, покачала головой Ника. Я его чемодан в окно выбросила. А я смотрю, у вас ничего не меняется, покачал головой Стас. Но стабильность, какая бы она ни была, в принципе, тоже неплохо. Звонок возвестил о том, что кто-то пришёл. Ну вот, даже проходной двор сохраняет свою функциональность, сказал Стас и пошёл открывать дверь. За Стасом на кухню вошёл Карманов, а за Кармановым праздник. Он пришёл с кучей пакетов, сразу же занял всех работой, а точнее, перетаскиванием сумок из его машины наверх. Мужчины несли вереницу ярких оберток на этаж, а Ника Сноуары затаскивали их в квартиру. Любовь Тимофеевна не удержалась и лично спустилась обозреть эту веселую суету. Вы что это удумали? строго спросила она у Сергея. Праздник будем отмечать, с улыбкой сказал он. Когда, наконец, на небольшой кухне Ники ступить было негде, все собрались за столом. Так, друзья мои, всех лишних людей, а именно тех, кто не умеет держать в руках кухонную утварь, я прошу удалиться. Громко сказал Сергей. "Да когда это закончится?" нервно сказала Ника, потому что дверной звонок снова ожил. "Я открою". Стас распахнул дверь и увидел, что там стоит всё тот же Вадим, правда, уже не такой свежий, а слегка помятый и смердящий алкоголем. "Мне, Нику". Стас аккуратно прикрыл дверь и вышел в коридор. "Зачем буду серьёзно разговаривать? Так больше продолжаться не может". Мне нужна моя прежняя размеренная жизнь. Вадик, ты же знаешь, что я человек спокойный. Имею такое мнение, сказал Вадим и громко икнул. Но ну так вот, если ты ещё раз посмеешь беспокоить мою сестру, то я очень больно тебя ударю. Потом я взломаю твои социальные сети и выставлю фотографии порнографического содержания, где ты будешь изображён в самых странных отношениях с разными предметами. Затем я приду к тебе на работу и буду рассказывать про тебя всякие небылицы, а также я создам тебе аккаунт на странице знакомств и там напишу всякие странные пристрастия, а также укажу твой личный номер телефона, номер твоей мамы, работы и дам все адреса. Тебе удалось меня услышать? спокойно спросил Стас. Я по моему двери ошибся. с новыкнул Вадим и развернулся, чтобы уйти. Вот ты молодец. А все-таки могу я Ника увидеть? Через минуту удивленные соседи лица зрели, как из парадной двери в наметенный сугроб вылетел человек. Он немного полежал, повозился, чтобы встать, и побрел в сторону, потрясая кулаками куда-то вверх. Стас вернулся в квартиру и увидел, что Ника и Карманов во всю заняты кулинарными зарисовками, а Нора сидит в комнате. Нора глянула на молодого человека и подняла большой палец вверх. Молодец. Я всё слышала. Спасибо. Он её достал реально. И вдруг его осенило. Нора. Конечно, именно Нора могла помочь ему с проблемой. Именно она прекрасно разбирается в тканях, расцветках, фактурах и остальной массе мелочей, которые необходимо учитывать. Мне нужна твоя помощь, вдруг сказал Стас. Для Норы наступило счастливое время. Мозг бешено работал, она почувствовала небывалый прилив энергии, и всё это благодаря Стасу. Подняв с нуля такой непростой бизнес-проект, как Силуэт, женщина зациклилась на нём и утратив возможность заниматься любимым делом, оказалась в каком-то вакууме. Но Стас буквально возродил её к жизни. Когда он попросил помочь с абажурами к светильникам, которые должны быть из ткани, то Нора открыла в себе кладезь возможностей. Ведь модельером можно быть и одевать не только людей, но и решать такие сложные задачи, как, например, матерчить и абажуры Пока Сергей и Ника творили на кухне, Стас и Нора чертили вдохновение на бумаге. Женщина, склонив голову, уже третий час рисовала наброски будущих моделей. Вдруг она услышала своё имя. Нора, повторил Стас. Прости, не сразу слышала. Что? Нора, у меня идея. Стас, не тяни. Нора нетерпеливо постучала костяшками. У меня ещё куча мыслей, и мне нужно всё зарисовать. Кстати, у первого светильника надо немного изменить конструкцию, тогда ткань ляжет легче. Ты подумай, как можно это сделать. Нора, я хочу сделать тебе предложение. Какое? Нора сразу подобралась и напроглясь. Давай организуем совместный бизнес. Такие светильники это мега-креатив. То, что ты делаешь, это очень круто. Мы можем не только для этого бара, честно говоря, мы можем и на европейский рынок выйти. Что думаешь? Да где деньги такие взять? Это же производство. А мы под заказ будем работать. Стас подсел к ней. Образец сделали, разместили модель в каталоге, остальное после предоплаты. Сайт у меня есть, заказчики есть. Давай объединим силы. Нора пожала плечами и задумалась. О таком повороте событий она даже не думала. Стас, это, конечно, интересно, но мне не хотелось, чтобы это было продиктовано Нора запнулась. нашими или твоими Она замолчала. Короче, Стас, я не знаю, как сказать. Нора, ты мне тогда сказала, я тебя услышал. Сейчас все предложения сугубо деловые и только. Стас взглянул ей в глаза. Нора сидела в некоторой растерянности. Она пожала плечами, глубоко задумалась и после непродолжительной паузы сказала: Терять мне уже нечего, работать надо начинать срочно. Сэт я себе вряд ли верну. Да и не знаю, хочу ли. Это бизнес, в котором простой обходится очень дорого. Мы уже везде опоздали. Оприйти сейчас и оказаться у разбитого корыта я не хочу, нора протянула ему руку. Я принимаю твоё предложение. Тогда на сегодня давай закончим. Праздник всё-таки. Останешься с нами? спросила Нора. Стас помотал головой, глянул в ту сторону, где что-то громко вещал карманов, и улыбнулся. Я справился с собой, но смотреть на то, как выглядите друг на друга, пока не могу. Прости. Но мы с тобой сегодня сделали большое дело, с праздником. Попрощавшись со всеми, Стас побрел по веселящемуся городу. Ему не было одиноко или грустно. Он просто шел по дороге. Сегодня он справлял новый год со своим одиночеством. Новогодняя ночь была в самом разгаре. Сергей и Снорри излучали какое-то особое счастье, от которого даже Ника было тепло. Ника, вы совсем ничего не едите, сказал Карманов. Не очень хорошо себя чувствую. И прекрати мне выготь. "Как с тобой сегодня ни один килограмм еды приготовили?" Ника подняла бокал и сказала. "Друзья, давайте проводим этот год и будем благодарны, что он унёс горести, заботы и всё ненужное". Ника. "Мы завтра собираемся ехать за город. У меня там дом небольшой", Карманов рассмеялся. "Почти в лесу. Может, ты с нами? Какой смысл сидеть в городе?" "Это отличная идея", Нора улыбалась. "Что ты её спрашиваешь?" А будет противиться мы её в чемодан положим и с собой увезём. Ну раз вы за меня всё решили, Ника встала. Вот этот салат очень вкусный. Там ещё в холодильнике есть, я пойду добавлю. Ника вышла в кухню, не включая свет, прислонилась лбом к оконному стеклу. На ресницах заблестели слёзы. Она не позволяла себе плакать, но сейчас уже не было сил держаться. Ей было не понять, почему так неожиданно исчез Егор, и самое обидное было, что она даже не знала, как его найти. Вдруг её взгляд привлекла фигура мужчины, который одиноко сидел на детской площадке. Что-то показалось знакомым в его облике. Ника выбежала в коридор, накинула пальто и понеслась на улицу. Женщина вышла из подъезда, облегчённо вздохнула, что это не мираж, и пошла по направлению к мужчине. "Привет", тихо сказала она, глядя на него. "Привет", так же тихо отозвался Егор. В скупом свете фонарей лицо Егора казалось каким-то серым и осунувшимся. Плечи с горбленами, и сейчас он был явно на веселе. Что ты здесь делаешь, Ника присела рядом. Новый год с тобой отмечаю, отозвался он. Оригинально, ухмыльнулась Ника. Может в квартиру? Там теплее, да и стол накрыт. Готовила не я, она рассмеялась. Так что есть можно. Я не против, сказал он. Но ты должна знать, я потерял бизнес, квартиру, машину. В общем, всё. Ниш и гол. А у меня за вход в квартиру платить не нужно, сухо сказала Ника, вдруг она стремительно повернулась к нему. Я в тебя влюбилась не за деньги. Я даже себе боялась в этом признаться, что с первой минуты не могу тебя забыть. А ты вот так ушёл, просто встал и ушёл. У меня как будто дыру в сердце сделали. В её голосе дрожали слёзы. Радость моя, прости меня. тысячу раз прости. На стройке моей человек погиб, меня как обухом по голове. Виноват не я, супадрячек, но человека не вернешь. Мне в то утро позвонили, я наверное только сейчас опомнился. Егор сгреб ее в объятия. Повтори, что ты сказала. Я сказала. Ника отодвинулась от него. Пошли домой, скоро куранты бить начнут, да и Нора с кармановым всю утку сожрут без нас. Отгремела новогодняя ночь, унесла печали и горести в год прошедший и подарила возможность начать всё сначала. Утро 1 января, как водится, встречало пустыми улицами и нетронутым снежным покрывалом, которое нанесла ночь. Ник открыла глаза, и счастье брызнуло солнечными лучами рассветающего дня. Егор лежал рядом с ней, крепко обнимая женщину. Он так прижался, что ей было сложно дышать. Она пошевелилась, но он только сильнее обнял её. И Ника затихла, паря в облаке покоя. Женщина не ожидала, что так круто может перевернуться вся жизнь. Ей было абсолютно все равно, что у Егора творилось на работе. Точнее, ей не нужны были его деньги. Ей просто было хорошо рядом с тем, кого она любит. Ведь еще тогда, когда она первый раз увидела этого мужчину, валяясь в снегу с мусорными пакетами, именно тогда поселилось в душе чувства невесомости и тепла. Ника снова пошевелилась и смогла выбраться из-под одеяла. она укрыла Егора, накинула халат и пошла на кухню. Но он распался на диване, а галантный Карманов уже что-то кашеварил на кухне. Привет, Ника посмотрел на Сергея, вдохнув ароматы яищницы и бекона. Девушка вдруг прикрыла рот рукой и опрометью бросилась в туалет. Она никак не могла понять, где она так отравилась, что даже надух еду не переносила. Хотя вчера после бокала шампанского она ела и не могла остановиться. Умывшись, она вышла из ванной на шатающихся ногах и зашла на кухню. Там Нора сидела на подоконнике и в упор смотрела на нее. А Сережа где? спросила Ника. Сейчас придет. А ты где была? Нора странно улыбнулась. Да тошнит чего-то второй день. Ника жадно выпила стакан минеральной воды. Да ты что? Нора всплеснула руками. А на солененькое тебя случай не тянет или грудь не болит? Нико взглянул на нее и застыло со стакана в руке. Не может быть! Ника, открыв рот, села на стул. Ух ты ж! Но я с Вадимом уже месяца три, как он, ну это, короче, не могла никак. За такой срок уже заметно бы было. А при чем здесь Вадим? Нора наклонилась вперед и шепотом добавила. По-моему, месяц назад ты говорила, что Егор от тебя как раз после очень близкого знакомства ушел. Не месяц, поменьше, но было такое. Ника задумалась и вскинула глаза на Нору. А как так, сразу-то? Долго ли умеете? Это в один твой, видимо, не только дегенерат по жизни, но еще и неспособный ни на что. Нора съскочила с подоконника и налила себе шампанское. Люблю первого января. Можно пить с утра. А мне? А тебе теперь только минералочка? Нора поставила перед ней бутылку. Да может еще не точно. А сейчас и проверим. Сережа вернулся. Он за тестом бегал. Это он меня навёл на эту светлую мысль. Карманов передал Нике пакет и глазами показал, чтобы она шла проверяться. Нам же нужно сразу несколько событий отмечать, сказал он. Когда Ника вышла, он обнял Нору и сказал: это был лучший новый год. Я заказал автобус на четыре часа. Дом у меня большой, так что мы в четвером едем точно. Но можешь еще кого-то пригласить, если хочешь. Он убрал волосы с ее лица. Не хочу. Никого не хочу. И так все хорошо. Нора положила голову ему на грудь. А неутка далеко только. Давай съездим к ней. Ванна щелкнул замок и оттуда вышла озадаченная Ника. Она молча положила на подоконник положительный тест и сделала неопределенный жест руками. Ну. Как так-то? Отлично. Молодой папаша еще спит? – спросила Нора. Да тише ты! Как я ему скажу? С взгляд Ники заметался. Пожалуйте, вот вам ребенок. Правда, ты Игорь меня и двою знаешь, но я сразу же залетела. Так что ли? Ника замерла, потому что услышала покашливание за своей спиной и увидела ясно сдерживающиеся от смеха лица друзей. Он позади меня стоит? Тихо спросила Ника. Да. ответил Егор. Он стоит позади тебя. А это, я полагаю, первый привет от нашего общего произведения, азадачно спросил он, берясь подоконник от тест. Ну, вроде как да. Ника пожала плечами, усиленно кусая губы. Стеночки тонкие в квартире. Нужно сделать потолще, а то всё, что на кухне происходит, слышно в спальне. Егор незаметно сделал рукой знак, чтобы Сергей и Нора удалились. Мужчина с женщиной послушно ретировались, а Егор присел перед Никой. Да чего? В глазах Ники буквально застыл ужас. Она нервно теребила край халата и кусала губы. "Я не знаю, как так получилось. Я, наверное, должна была тебя предупредить, я не предохранялась", срывающимся шёпотом сказала она. "Ника, ты как будто извиняешься". Егор поднял её подбородок пальцами. "Всё хорошо. Ребёнок это прекрасно. Рановато, конечно, но я считаю, что лучше рано, чем никогда. Тем более, что теперь решилась проблема с моим проживанием". Он улыбнулся. Не выгонишь же ты отца своего ребенка за порог. Я не понимаю, что ты говоришь. Из глаз Ники закапались слезы. А говорю я, что жить к тебе переезжаю. Егор встал и поднял ее за плечи. А теперь марш одеваться, а то мы рискуем пропустить поздний новогодний завтрак, так как уже через полтора часа приедет автобус. Или ты в халате за горд поедешь? Нет, не в халате. Ника подняла на него глаза. А куда я сейчас должна ехать? Игорь рассмеялся в голос. Дорогая, мы скоро все вместе на несколько дней едем за город, к Серёге в гости. А что же, мы теперь с тобой вместе будем жить? спросила она совершенно сбитая с толку. Слушай, я слышал, у беременных несколько рассеивает внимание, но я не думал, что настолько катастрофично и сразу. Можешь не сомневаться. У Ники это событие будет опережать официальную статистику в несколько раз. Смеясь, сказала Нора, заходя на кухню: "Так, ребята, время романтических свиданий кончено. Мы умираем от голода, а скоро нужно ехать". Ника ощутила себя словно за незримой стеной, которая стала отделять её от другого мира. Она была в непроницаемой оболочке, через которую мир стал каким-то совсем другим. События жизни ещё никогда не сменялись так быстро. Ника стала наблюдателем Так словно всё происходило по чьему-то сценарию, а она лишь следовала указаниям великого режиссёра, имя которому судьба. Ника брела по заснеженному городу. Она радовалась каждой минуте, ведь сейчас ей казалось, что она словно растворяется в счастье. Прошедшие праздники были волшебными. Врач, от которого она сейчас возвращалась, сказал, что беременность для этого срока развивается нормально. Как-то так в один момент вокруг неё собрался разрозненный за долгие годы пазл семейной жизни. Единственное, что доставляло неудобство, так это полнейшая неразбериха с работой. Что делать в этом отношении, она не знала. Устраиваться и каждый день мотаться на постылую работу никак не могла, потому что сейчас для неё дороже всего был тот, кто рос внутри неё. Работы из дома, которыми заманивали все сомнительные объявления в социальных сетях, ей явно не подходили. Да и делать женщина в своей жизни умела только одно это музицировать. И женщина каждый день теперь грустно смотрела на стремительно тающий положительный баланс на её карте. С такой неразберихой в голове, никак дошла до дома и поднялась в квартиру. Впервые за долгое время здесь было тихо и одиноко. Егор сразу после праздника встал заниматься делами, Нора тоже где-то бегала целыми днями и приходила глубоко под вечер, а Стас уже давно съехал на свою съёмную квартиру. Да и вообще во время зимних каникул позвонил всего пару раз. Ника даже не успела сообщить ему обо всех своих переменах в жизни. Зевнув, Ника подумала, что теперь ей всё время хочется спать. Сонливость не отступала, а усугублялась с каждым днём, сколько бы Ника не ни спала. И сегодня она снова сдалась на милость Морфея и пошла немножечко вздремнуть. Ей снилась деревня, как они с бабушкой ходили в лес, собирали медведяные травы и делали, как сейчас модно выражаться, чайные купажи. Такой травнице, как её бабушка, нужно было ещё поискать. У этой женщины было особое чутьё. Она знала каждый лепесток в лицо, умела разговаривать с ними. Говорила, что посредством растений земля передаёт нам свою энергию. Ника видела лицо бабушки. Та шептала ей что-то во сне, звала показать солнечные поляны. промелькнула тень Егора, и в этот момент Ника проснулась. Она вспоминала, как ей хорошо было летом в деревне, как она не хотела уезжать в город и могла часами бродить по окресту. За окнами вечер уже занавешивал всё тёмным кружевом сумерек, в котором парили искрящиеся в свете фонарей снежные звёздочки. Завозился в замочной скважине ключ, пришла Нора. Она устало опустилась на стул и посмотрела на Нику. Как ты? Ника посмотрела на измождённое лицо подруги. Хорошо. Устала как собака, голова квадратная, но хорошо. А Егор ещё не пришёл? Нора вскинула глаза на подругу. Не кушай. Я прекрасно понимаю, что мешаю вам, но при первой возможности я сниму квартиру. Сейчас просто некуда. Нора печально развела руками. Ты дурочка совсем, что ли? Даже ни о каких съёмах слышать не хочу. Живи сколько надо, твёрдо сказала Ника. Слушай, А Егор не знаю где. Утром ушел и нет до сих пор что-то. Волнуюсь уже. А позвонить не пробовала? Нора достала из холодильника кастрюлю, ника внимательно посмотрела на подругу и задумалась. Так а у меня номера телефона его нет. Ну да. Нора даже застыла на месте. Ребенок от него есть, живете вы вместе, а вот номера телефона нет. Она пожала плечами. И правда. Зачем? Меня радует, что ты хоть имя его знаешь. Хорошо, что у меня его номер есть. Нора долго держала трубку возле уха, пока ей не ответил мужской голос. Да, Егор, привет. Это... Она не успела закончить, как ее оборвали на полуслове. Это не Егор. Это дежурный врач приемного покоя, не из скорой помощи. Мужчина на чей телефон вы звоните в безсознательном состоянии? Его подобрали на улице. Вы кому звоните? Мужу подруги. Неуверенно сказала Нора. Мужика... Простите, мужчину, которого подобрали к нам без документов, привезли. Вы приехать сейчас сможете? Конечно, в течение часа будем. Нора быстро записала адрес и посмотрела на Нику. Подруга просто молча сидела и смотрела в стену. "Жив?" только и спросила она. "И дура, что ли? Конечно, случилось там что-то". Нора набрала номер Стаса. "Привет". Быстро собрался и к сестре приехал.